Глава четвертая Валанса Девушка покачнулась, но устояла на ногах. Переход хоть и был почти неощутимым, но здесь все было немного другим, что заметно ударяло по чувствам. Воздух был чуть теплее, а в нем чуть меньше живительной силы. Свет чуть другой, мягче. Запахи растений иные, но привкус жизни дочери матери знаком. Отличался, конечно, но ясно было, что за спиной — дочь матери. Воланса потянулась мыслью к ней, но почувствовала лишь туман мыслей. Перед древом располагалась площадка из больших круглых камней, но не из мертвого камня, а из живого, настоящего. Трава заботилась о том, чтобы они не погружались в землю и стояли тут столько, сколько существует мир, и не нарушали цепи силы, завязанные на дочь матери. Нулам инсула. Валанса медленно поворачивала голову, знакомясь с окружающим миром, чтобы... Что ей надо делать, она не знала. Говорят, она должна тут проснуться, но никаких изменений в себе, в спокойствии своего разума она не замечала. Честно говоря, она не понимала, зачем ей вообще просыпаться, если ей и так хорошо. Вернее, знала зачем, но не понимала. Однако, наверное, она и не против проснуться, ведь этого хочет отец, а он вроде бы хороший мут. Правда, особой разницы между плохим и хорошим мутом Валанса тоже не видела, разве что на уровне примеров. Плохо поступает, хорошо поступает, что тоже было неоднозначным, но, тем не менее, за неимением своих желаний можно было бы и сделать то, что просил отец. Правда, что именно, неясно. Можно и ничего не делать, но по своему опыту Валанса была уверена, что через какое-то время ничего не делание начинает приносить дискомфорт. Дискомфорт был неприятен. В принципе, он ей не сильно мешал, но тело ругалось на своем языке. В таком случае лучше было бы погрузиться в длительный медленный сон, но он тоже, в конце концов, приводил к дискомфорту тела. Но прямо сейчас ей ничего не приходило в голову, чем заняться, и девушка решила закрыться в кокониках абитанта. Выбрав место у самого ствола дерева, где последние два камня стояли впритык к нему, а земля поровнее, девушка уже собралась сесть, как в ноги что-то ткнулось». Она опустила взгляд и увидела серое существо с тремя ухаторами, которое было выведено для того, чтобы контролировать звук окружающего пространства по трехветочной схеме, по углам треугольника для примерного первоначального определения опасности в пространстве. Потом ухаторы могли сконцентрироваться на цели в одной плоскости и достаточно точно определять направление. Валанса хорошо запомнила иерархию воинства матери, которую отец попросил выучить. Это существо называлось «слухач простой». Правда, его поведение было странным. Он зачем-то постоянно тыкался носом в ее ногу. Девушка задумчиво смотрела на животное, пытаясь понять, что ему нужно, сверяясь с информацией со слепка памяти почки матери, описывающей это существо, но так и не поняла. Тогда она раздвинула защиту его разума, старые шепчущие слова матери, упомянутые в той же почке памяти, которой должны были открыть разум существа, подошли и посмотрела внутрь. Странно, но слухач почему-то решил, что она — его мама, и просил ласки. Валанса задумалась. По всему выходило, что дух матери на нулам Инсула довольно сильно рассеялся, если ее дети ведут себя совсем как дикие звери, и реагируют не на здешнюю дочь матери, а на структурированные отголоски духа матери, который существует в каждом муте. Впрочем, да, ведь дочь матери так и не обрела разума, как было известно, так что вполне возможно, что так и выходит. Валанса долго смотрела на слухача, не зная, что делать, и постепенно уплывая в свой внутренний мир. Но слухач, будто почувствовав ее уход, снова ткнулся ей в ногу, да еще и что-то пропищал. Тогда Мутина решила проверить, как он отреагирует на ласки, используемые мутами по отношению к своим гнездовым питомцам. Она нагнулась и почесала слухача за средним ухом, и почувствовала, как слухач буквально забился в экстазе. Это было необычное чувство — Валанса словно смотрела на него своей душой со стороны, но в то же время оно было словно внутри нее. Слухач же, получив желаемое, быстро ускакал. Валанса проводила его взглядом и не в силах понять, что с ней происходит, просто уселась на воздухе. В этот момент со стороны спины в землю быстро выскочила ветка как абитанта и замедлила ее движение. Когда ее тело достигло комфортного положения, ветки уже оплетали ее, создавая защитный кокон. Через мгновение Валанса полностью расслабилась, закрыла глаза, и все параметры ее жизнедеятельности значительно снизились. Сколько она была в состоянии медленного сна, Валанса не знала. Находиться в нем она могла бесконечно, но дома ее постоянно то отец тормошил, то Кирис, то еще кто-то, переключая ее на какие-то дела. Правда, стоило ей переключиться, и она тоже могла заниматься ими бесконечно, пока не кончатся силы. У нее оказалась хорошая память, так она приобрела столько знаний, сколько другие муты вряд ли могли запомнить за всю жизнь. Могла ли она ими воспользоваться — другой вопрос. Пока такой необходимости почти не было. Тем не менее, несколько раз она приходила в себя, побуждаемая к этому заботой Кохабитанта. В основном ее внимание выпрашивали мелкие бывшие нюхачи, слухачи, чувствующие, разведчики. Вернее, их потомки, еще сохранившие какую-то связь с основой матери. Может, потому что дочь матери все же создавала какой-то жизненный фон, на который они могли ориентироваться. Кем они воспринимали Валансу, она не могла понять. Вернее, не старалась. Необходимости в этом не было, а ее ничто к этому не побуждало. Животным достаточно было побыть рядом с Волансой какое-то время, чтобы... «Успокоиться? Получить что-то от нее?» Но некоторые были довольно назойливы, и кое-кого из них необходимо было гладить. Кому-то нужно было что-то рассказать, неважно что, но они не успокаивались, пока не послушают ее голос какое-то время. Волансов вспомнила, что у всех живых воинов, полуразумных или нет, была настройка на голосовые обертана мутов, с помощью которых можно было дополнительно управлять ими. Самым назойливым, на которых не действовала вышеперечисленное, приходилось смотреть в разум и сглаживать их возбуждение изнутри. Валансе это не нравилось, слишком уж много на нее лилось чужих полумыслей, животных желаний и каких-то образов, которые вызывали у нее дискомфорт. Последний раз ее привел в себя как абитант, но не потому, что пришел очередной желающий ее внимания, а потому что ему уже не хватало ресурсов для выполнения своих обязанностей по поддержанию ее жизнедеятельности. Место у дочери-матери оказалось довольно скудным на ресурсы, что однозначно говорило о ее неразвитости. В противном случае она могла бы себе обеспечить бесперебойное поступление ресурсов, а Валанса могла бы жить тут бесконечно, не испытывая никаких проблем с источниками жизни. Кроме того, сейчас отходы ее жизнедеятельности, напитав подножье древа, перестали приниматься и перерабатываться экосистемой растительности и микроорганизмов, обеспечивающих жизнедеятельность дочери-матери. Да и сама дочь, хоть и неосознанно, стала выражать неопределенное недовольство присутствием Валансы. Видимо, она вносила какой-то дисбаланс в ее существование. И если вначале девушка почувствовала даже какую-то неопределенную радость или интерес со стороны дочери, то сейчас почему-то все поменялось на глухое и неопределенное недовольство. Еле-еле заметное, но все же заметное. Подкрепившись универсальными ягодами жизни, которые с трудом уже вырастил Кохабитант, Валанса решила, что действительно стоит поменять место, чтобы не испытывать таких трудностей, и встала. Кохабитант послушно свернулся и растекся по ее телу, плотно облепив его листьями и закрыв ее со всех сторон от опасности окружающего мира, но не мешая двигаться. Сергей Сергей на карте обозначил границы аномалии. На самом деле она выглядела как несколько неровных концентрических окружностей, имеющих общий центр в качестве того самого огромного дерева. Суник пытался что-то найти по остаткам вторичных излучений, но в отсутствии каких-либо внятных моделей произошедшего некоторое время назад события ничего толкового не выходило. Да еще и это непонятное существо в коконе. Тоже интересный объект для обследования, но крайне непонятный. Большой сканер, что притащил туда джин, смог пробиться сквозь листву неизвестного растения, но облучение вызывало у него очень сильную негативную реакцию. Пришлось Сунику попотеть, чтобы подобрать нужные диапазоны излучений, чтобы у растения на них не было реакции. В этом еще помогли Кина. Причем Кимо, то есть оборудование размером микро, долго не жило на растении и быстро им утилизировалось, что было очень удивительно. А вот нанооборудование с несколько иным функциональным набором и размером рабочих юнитов оно не заметило. Картинку внутри кокона кино, конечно, не давало, но зато четко отслеживало процессы растения, пусть и не совсем понятные, что и позволило подстроить сканер. Все эти игры со сканером, на удивление, не побеспокоили сидящее внутри существо. Вообще Сергея заинтриговала ситуация, так как она не вписывалась ни в какие теории. Так как прямого изображения не было, пришлось довольствоваться сгенерированной суником картинкой на основе данных сканера. Соответствует она реальности или нет, сказать пока было сложно, но реалистичной была. Больше всего эта конструкция напоминала некое растительное яйцо с кучей внутренних распорок, внутри которого располагалось... Ну, существо. Исследователь принял бы его даже за человека, вернее, человеческую женщину, если бы не нюансы. Наличие небольшого хвоста, непривычные черты лица, хотя и вполне себе привлекательные, и короткие волосы на голове, больше похожие на шерсть. Остальное выглядело вполне себе неплохо, как для земного вкуса. Вернее, на взгляд Сергея. Все как положено. Первичные и вторичные признаки женского пола. Сергею было немного неудобно вот так влезать в личное пространство неизвестной девушки или женщины, или, может, даже старухи, а то, может, даже и не женщины. Кто их разберет, инопланетян? Но все-таки это дело очень серьезное. Неизвестная планета, инопланетяне. Все надо изучать, узнавать, делать выводы. Хотя, если придется устанавливать контакт, конечно, лучше избегать упоминания о данном обследовании. Но, опять же, может им такое, наоборот, понравится». Насчет внутренней структуры организма инопланетянки пока ничего сказать было нельзя, так как наниты еще не добрались до центра кокона, то есть до девушки. Все-таки там расстояния и размеры юнитов несоизмеримые. Сами наниты могут двигаться только на тех же нано на дальние же в основном полагаясь на сопутствующий транспорт – кровь, лимфу, молекулы воздуха. В принципе, при необходимости нанофабрика могла бы сформировать своего рода транспорт для передвижения – но там были свои сложности. А сейчас вроде бы одна нанофабрика вместе с соками растения попала в кровь девушки, но ей еще надо там закрепиться и начать работать, так что результатов пока не было. У инопланетянки были интересные органы на коже, уплотнения, к которым цеплялись тонкие, похожие на артерии нити, только растительного происхождения. По ним нанофабрика и попала внутрь. Возможно, через них девушка и питалась, так сказать, внутривенно. Или, может, это был какой-то медицинский комплекс. И так очень было похоже на какое-то растительное устройство. Как бы странно это ни звучало. А еще не удалось снять мозговую активность. Листья кокона этот диапазон излучения глушили намертво. Теплового излучения тоже не наблюдалось. Снаружи листья имели температуру окружающей среды. Куда девалось вырабатываемое живым телом тепло, тоже непонятно. Еще Сергей долго думал, а может, это существо находится в плену кокона? Ну, мало ли. И может, ее надо спасать? Но ведь, кажется, девушка вполне осознанно высовывала руку в окошко за едой и не испытывала никакого недовольства. Хотя, опять же, кто их разберет? Инопланетян. Пока суд додела, Сергей обследовал окружающую обстановку, подземные ресурсы и все, что положено делать в таких случаях. Животные его не трогали, правда, и он старался их обходить и не провоцировать. Благо, вокруг него постоянно летало несколько дронов-наблюдателей, которые контролировали ситуацию вокруг. Это оказалось не панацеей. Сергей уже убедился, что местные организмы обладали исключительными возможностями маскироваться, и у него было несколько неприятных встреч, впрочем, обошедшихся без особых потерь для обеих сторон. Удивительно, но в достаточно агрессивной среде, где животные реально активно охотились друг на друга, исследователю удалось чувствовать себя в относительной безопасности — Судя по всему, и то существо в коконе не особо парилось. Хотя Сергей один раз напрягся, когда на картинке с камер наблюдения контролирующих его увидел, как к растительному шару подошел тот самый саблезуб. И чего он забрел сюда? Обнюхал его, а голова этой большой кошки была примерно такого же размера, как сам кокон. Слегка оскалился, рыкнул и... Удалился, немного недоуменно, периодически оглядываясь на кокон, пока не исчез где-то за деревьями. Ну и самый главный вопрос, что мучил исследователя все это время. Где соплеменники существа в коконе? Нет, ясно, что лес огромен и вполне успешно может скрывать в себе все, что угодно. А дроны и сканеры не всемогущи и вообще чего-то стоят только на небольших площадях при хорошем их количестве, но все же. Все же, несмотря на явную связь незнакомки с растительным миром, вот чувствовалась в ней какая-то чужеродность от окружающего мира. На уровне ощущений, легких намеков подсознания. «Да, их не пришьешь к отчету. На них нельзя полагаться, но и не учитывать нельзя, что не говори, а интуиция — вещь мощная». А вообще, тут было комфортно. Сергею понравилось залезть на дерево, укоренившуюся ветвь от основного ствола, пожалуй, самую высокую из всех. Она располагалась в нескольких километрах от основного ствола. Хотя ветвь, но на самом деле это был толстый ствол — в кроне которого нашлось очень удобное место для визуальных наблюдений за долиной своими глазами, а не через камеры. От дерева шло уютное тепло, а кора имела характерную поверхность, по которой пальцы легко скользили и получали тактильное удовольствие. Исследователь часто тут медитировал. Глаза отдыхали на зелени внизу, на скалах в десятках километров, на летающих птицах и животных. Ему казалось, что и дереву было приятно его нахождение здесь. Кстати, структура дерева оказалась довольно неоднозначной и далеко не такой простой и понятной, как встречавшиеся до этого. Те тоже, кстати, часто были посложнее земных растений, правда, не все. Но здесь было что-то запредельное. Помимо привычной древесной структуры, существовало несколько дополнительных сетей из очень сложных органических молекул и структур из них. Они пронизывали буквально все ветви и листья дерева, В этой долине именно это дерево было самым сложным построению, и Суник, даже со всеми своими возможностями, пока еще продолжал работать над общей концепцией, пытаясь расшифровать, что тут происходит. Это было необычно, интересно, но в целом уже наскучило, так как особого прогресса пока не было. Был очередной день, и именно сегодня Сергею ничего особо не хотелось делать. Он бы дальше отправился, все равно ничего путного тут обнаружить не удалось, кроме руин явно искусственного происхождения, погребенных под лесом, но до которых добраться было просто нереально. Ну и самого дерева, которое пока было в разработке. Но вот та девушка... Сергей сам не заметил, как в мыслях стал называть существо девушкой. Хоть по жизни он и был одиночкой, но иногда общение с себе подобными, а не с униками, ему требовалось. Может, сейчас ему просто хочется чего-то общества? Сергей обдумал эту мысль и уже в реальности пожал плечами. «Вроде все нормально, никакого тяготения к общению нет. Зачем же он вот уже полчаса сидит и смотрит на сгенерированное изображение девушки? С другой стороны, и глубоко анализировать свои ощущения ему почему-то не хотелось. Наверное, боялся там обнаружить что-нибудь неприятное. Девушка на экране уника шевельнулась, и Сергей замер». Она приподняла руки, за которыми потянулись подключенные к ним гибкие веточки. Некоторое время она рассматривала их, а потом как-то гибко из полулежащего положения выгнулась и оказалась на ногах. Ветви же внутри кокона стали изгибаться, деформироваться, сам кокон скукоживаться, и в какой-то момент оказалось, что ветви обвили тело девушки, формируя полужесткий каркас» а листья облепили ее фигуру, закрыв полностью тело, и даже ступни ног оказались обуты в некоторое подобие обуви. А вот голова и ладони остались открытыми. На все про все ушло около пяти секунд. Внешний вид девушки поразил Сергея. Компьютерное моделирование оказалось неточным. Во-первых, волосы девушки оказались на месте и вполне себе человеческой фактуры, а не как шерсть. И длина их была достаточной, до плеч. Но поразило больше даже не это — а то, что они были раскрашены в разные цвета. Но только на первый взгляд. Цвета пряди медленно переливались, было такое ощущение, что по ним движется волна света. Расцвеченное черными и зелеными полосами лицо, как у древних спецназовцев или даже индейцев, Сергей точно не помнил у кого, уже не удивило, как и ладони, будто побывавшие в разных банках с красками. А вот глаза у нее были удивительными, фиолетовыми, Сергей долго смотрел на абсолютно спокойные, и он бы даже сказал равнодушные, глаза, которые, как ни странно, тоже смотрели на него. И не сразу он сообразил, что эти глаза смотрят не на него, а на дрон, с которого шла картинка. Вообще-то он был под доработанной защитой и теоретически не должен был быть виден. Но девушка вдруг махнула рукой, из которой гибкой змеей вылетела тонкая лиана, и картинка пропала. Судя по последним техническим данным о состоянии и картинке с другой, стационарной камеры, дрон был разрублен пополам. Сергей вздохнул. Как инженера его восхищала способность местных воспринимать и анализировать разного рода излучения. Но как исследователя, которому желательно никак не влиять на окружающее, ну или в значительной степени не влиять, эта способность его расстраивала, так как делала его работу несколько затруднительной. Исследователь переключил изображение и вывел картинку с другой камеры, что была прилеплена к стволу дерева. Удивительно, но девушка и его увидела. Она секунд десять смотрела на него, будто оценивала, достанет или нет, а потом молча развернулась и отправилась прочь от дерева. Что ж, очередной затык разрешился, но появился новый, почти такой же. Теперь не надо выбирать, ехать дальше или сидеть у яйца». Теперь надо выбирать между ехать дальше и наблюдать за туземцем. А может, через него, вернее, не ее, найти и остальных местных жителей. Зачем? Ну, чтобы знать, что они есть, и составить о них хотя бы поверхностное впечатление. На самом деле, в таких случаях особых директив и указаний не существовало. Все отдавалось на откуп исследователю. Хотя общая подборка возможных вариантов действий, конечно, существовала. Все-таки земляне уже контактировали с некоторыми инопланетными цивилизациями. Да и отчим-веганец тоже кое-что рассказывал. Правда, Сергей с внутренней улыбкой выслушивал его рассказы, не особо придавая им значения, будучи уверенным, что ему это точно не пригодится. Ведь поиск и выбор планет ведется по указанным параметрам, и он точно не собирался искать заселенную планету. А тут вот что получилось. То ли параметры он неправильно сформулировал, то ли произошел какой-то сбой. И вот они, инопланетяне». Контактировать с ними Сергей уж точно не собирался, а вот понаблюдать — почему бы и нет. Правда, то, как ловко девушка разделалась с дроном, как бы намекала, что наблюдение не будет легким. Но кто сказал, что исследователь использовал все свои возможности? В конце концов, инженер он или нет? Валанса Лучи души матери пробивались сквозь ветви и ласкали своими прикосновениями. Несмотря на то, что мать осталась там, далеко, ее душа находилась везде, и многие светило на небе суть отражения ее света, дающего жизнь всему сущему. Прикосновения были приятными, теплыми, комфортными. Рядом в воздухе что-то висело и смотрело на нее. Что-то невидимое, но вполне ощутимое. Валанса посмотрела внутрь этого места определенным взглядом, и то, что там пряталось, проявилось. Это определенно было существо из мертвого камня. Она долго сравнивала его изображение с тем, что знала из почек памяти матери, но так и не нашла соответствия. Возможно, что-то тогда, когда была война, было упущено. Хуже, если оно проснулось и стало меняться до неузнаваемости, развиваясь. Девушка разрубила создание из мертвого камня, и оно легко поддалось. Не заинтересовавшись останками, она отвернулась от него и обнаружила еще одно похожее создание — Только оно не летало, а прилепилось к ветви дочери-матери и сливалось с ее корой. Плохо дело, если дочь, пусть и недоразвитая, позволяет мертвому спокойно существовать и не обращает на него никакого внимания. Поняв, что не достанет до него, Валанса развернулась и пошла. Куда? Она и сама не знала. Просто здесь уже стало некомфортно». Наличие существ из мертвого камня ее привычно не беспокоило, хотя сама информация в голове продолжала крутиться и обрабатываться, строя логические цепочки. Чем дальше Валанса отходила от ствола дочери, тем больше хаоса встречала на своем пути. Разумная упорядоченность растений и детей матери почти незаметно, но вполне осязаемо для нее снижалась, грозя перейти в дикость. Видеть это ей было непривычно, хотя она и знала, что такое существует». Но почему-то ей иногда начинало казаться, что в этой неупорядоченности тоже есть какой-то свой, дикий, но порядок. Это было... странно. Ничего определенного Валанса не искала, просто шла, куда глаза смотрят, лишь бы выйти за пределы концентрации внимания недоразвитой дочери-матери. В ее нездоровости была какая-то загадка. Как она с такими проблемами могла управлять живностью во время той войны? Скорее всего, на самом деле этим занимались обученные муты, а дочь была всего лишь корнем и основой, объединяющей всех детей матери. Впрочем, как обычно, это не сильно волновало Мутину, просто царапало внимание, как логическая нестыковка. Она не очень любила отхождения от логики, так как они вызывали неприятные ощущения в душе, дискомфорт. Поэтому старалась все разложить по веточкам, аккуратно, ровненько и понятно. От порядка на душе было комфортно и спокойно. Шаг за шагом Валанса удалялась от ствола дочери. Порой к ней подходила мелкая живность, а вскоре стали попадаться и покрупнее экземпляры, которые, наоборот, издалека смотрели на нее, не в силах понять, кто это такой странный и необычный вышагивает по земле, от которого расходится странный запах и ощущение. Из кустов выдвинулась голова большой змеи, способной уничтожать врага энергии неба, а особенно хорошо создание мертвого камня. Проходя мимо, валанса лишь покосилась на нее, чуть не задев плечом мелькнувший в воздухе раздвоенный язык. Змея была большой, видимо, возрастом в не один сезон. Один ее глаз размером был как голова девушки, а сама она могла поместиться в пасти боевого хищника. Где-то там, в кустах, должна была прятаться вторая голова, контролирующая заднюю сферу. Змея недоуменно проводила взглядом прошедший мимо куст с запахом, на который что-то откликалось внутри, но что именно, ей было непонятно. Тем не менее, непорядок должен был сказаться на реальности — И Валанса вскоре убедилась в этом на собственном опыте. Из кроны, проплывающего мимо ствола древа, на нее прыгнул старый зубаскал. Потом она увидела, что он был совсем стар, хромонок, из-за чего тощ и слаб. Видимо, поэтому и бросился на нее. Но, несмотря на старость, зверь оставался все еще опасным и по размерам больше самой девушки». Холодный и спокойный разум Волансы быстро проанализировал ситуацию, и, к сожалению, она поняла, что мало что может успеть сделать. Посмотреть поверхностные чувства старика она еще успевает, но вот по-настоящему глянуть ему в разум и сделать что-то останавливающее уже нет. Как обитант может только убить, но не задержать. Да хотя бы просто потому, что массы тел несопоставимы». Уже практически чувствуя на своем лице нечистое дыхание зубаскала, Валанса сделала последовательно два дела, но сделала это очень быстро. Глянула на разум животного, все-таки попыталась пробиться внутрь, но даже слово «матери» тут не помогло. Она не смогла пробиться через его чувство голода, страха и отчаяния. Ей ничего не оставалось сделать, кроме как отшагнуть в сторону и махнуть рукой, продолжением которой стал в длинных хлыстках обитанта с листьями-резаками по всей его длине». Валанса с интересом смотрела, как из обрубленной шеи толчками выплескивается кровь. Она никогда такого не видела ранее. Ее дыхание даже не сбилось от того, что ей пришлось сделать. Чуть подаль лежала голова зубоскала, воткнувшаяся оскаленными длинными верхними зубами в землю. Из нее тоже сочилась кровь, но не так сильно, как из тела. Для Валанса этот опыт был новым и неожиданным, и она попыталась его как-то осознать, или сравнить с тем, что она знала из почек памяти матери. Но опять же, ничего похожего не нашла. Дети матери никогда не нападали на мутов, или эти ситуации не запоминали в почках. Но она знала, что порой из-за разных причин животные могли сходить с ума, то ли от редких болезней, с которыми не могли справиться сами, или даже с помощью матери, то ли от старости. И тогда их нужно было уничтожать, чтобы они не нанесли вред окружающим. Так что сейчас Валанса, по сути, провела своеобразную чистку среды обитания дочери-матери. В воздухе стоял неприятный тяжелый запах, и Валанса наконец, очнулась, огляделась и решила идти дальше. Тут ей было дискомфортно. Рядом снова крутились два летающих создания из мертвого камня. Мельком глянув на них, Мутина повернулась и пошла дальше. Она еще совсем не устала и решила идти до тех пор, пока что-нибудь не случится. То ли она устанет, то ли найдет приглянувшееся место. В принципе, ей было все равно, но если выбрать место получше, то можно и подольше находиться в медленном сне. Камни под ногами перекатывались, трава послушно расходилась в стороны, давая ступать мягко, ветер приятно овивал лицо, и Валанса даже подумала, что тут можно вполне комфортно жить. Перейдя через ручеек, она увидела небольшую полянку, окруженную густой растительностью». Посмотрев под ноги и выпустив в землю усики Кохабитанта, она вскоре узнала, что место богато на питательные вещества. Среди окружающих кустов есть несколько фруктовых деревьев, и в целом тут неплохо можно устроиться. Ноги немного гудели, как после тренировок, которые ее заставлял делать отец, но не болели, а слегка потягивали и просили небольшой передышки. Поэтому Валанса выбрала место поудобнее, чтобы и кусты были рядом, и Кохабитант мог дотягиваться до фруктов. Это позволит долго не беспокоиться о еде. Мутина решила устроиться получше и оставаться в медленном сне как можно дольше. Осмотрев место и удостоверившись, что оно именно то, что нужно, Мутина уже собралась закуклиться, как вдруг на краю полянки появился неизвестный ей мут. Он был странный, как абитант у него был какой-то черный и безжизненный, а сам он зафиксированный странным образом. Его статика фактически отсутствовала, как и динамика — У Воланса мелькнула мысль — это что же за домина ему досталось, что лишило его всех атрибутов гнездовой ячейки? Но мысль как мелькнула, так и ушла, а Валанса привычно присела, и ее кохабитант тут же окутал ее заботой и комфортом. Перед тем, как окончательно погрузиться в медленный сон, Валанса почему-то снова вспомнила странного мута и подумала, что, может быть, он просто дефективный. А вообще, сюда вроде бы не должны были отправлять еще кого-то. Но последняя мысль как появилась, так и пропала. Тихо и незаметно. Сергей. К уходу инопланетянки Сергей не успел. Джин в это время обследовал дальние подступы к долине. Там обнаружились интересные редкоземельные ресурсы. Интересными они были в том смысле, что не являлись естественными, а в основном располагались отдельными небольшими островками на площади в несколько квадратных километров. Сами по себе они не интересовали исследователя, хотя определить их количество было необходимо для более точной геологической карты местности. О том, что они искусственного происхождения, говорили и относительно небольшая глубина залегания, и очень тонкий слой пласта, всего с десяток метров. А вообще планета оказалась довольно богата на различные ископаемые. Карта уже пестрела довольно интересными пометками. Конечно, вряд ли сюда кинуться добывать ресурсы. Да и Сергею этого бы не хотелось. Даже несмотря на то, что в ущерб экономике современная добыча идет неразрушительными методами. Впрочем, современные земляне имеют другую ценностную шкалу. И природа у них находится на первом месте. Тем не менее, понимать, что лежит под ногами и в случае крайней необходимости может быть использовано, было важно. А вообще Сергей лукавил, что делать нечего и скучно. Это так, для разнообразия. А в целом ему уже было все интересно. И находки, и то, что происходило сейчас. Он уже заметил, что желание абсолютного спокойствия потихоньку отодвинулось в сторону проснувшимся интересам к окружающему миру. Так вот... Камеры, оставленные наблюдать за инопланетянкой, показали ее пробуждение и выход из кокона. Сергей недолго раздумывал, что делать. Дронов-то он дополнительных отослал, благо они крутились поблизости, мониторя жизнь животных, но исследователю хотелось лично познакомиться с неизвестным существом. Что-то ему говорило, что надо поторопиться, а иначе он может не успеть, и потом снова придется ждать. Собственно, почти так и получилось. Поднимать трак было неудобно. Он плохо подходил для полетов в лесу, Джин, на котором можно было бы быстро передвигаться, был далеко. Поэтому Сергей нацепил на ноги ледки и быстрой феей махнул в сторону инопланетянки. К нападению саблезубой кошки он не успел, но девушка сама прекрасно справилась с опасностью. Вот только Сергею очень не понравилось то, что она кошку убила. Но вот не лежала душа исследователя к такому решению местных проблем. Уж очень ему понравилась эта экосистема. За все время пребывания здесь он не убил ни одного животного. Да, исследовал останки, но сам не убивал. Не видел необходимости. Хотя несколько опытов, требующих целой тушки животных, у него в запасе были, но он их отложил до нужного момента. Возможно, этот момент и настал. Сергей быстро и обильно распылил специальный нанитовый спрей на обрубке шеи убитой кошки и на срез головы. Затем закрепил их специальной пленкой с медицинскими микроинструментами. Если все пойдет хорошо и если повезет, то тело животного продолжит жить, и можно будет попробовать его оживить. Да и вообще, обследование вживую даст просто огромный пласт информации, дополнив полученную с помощью кинокартинку. Сергей вызвал на место тележку из трака. Она будет добираться с полчаса, если, конечно, ее не атакует местное зверье. Впрочем, феромонные пушки должны отпугивать их. Тем временем исследователь отправился по следам инопланетянки. К сожалению, ничего не вышло. Она посмотрела на него равнодушно и спокойно закуклилась. Это было странно со всех точек зрения. Любое существо, хоть разумное, хоть нет, в такой ситуации должно обезопасить себя, а неизвестность в лице Сергея требовала такого отношения. Но нет. Странно. Сергей поставил местность на контроль, то есть разместил несколько камер и вернулся к кошке. Тележка уже прибыла, и он, задействовав сервоусилители, загрузил тело с головой на транспорт и отправил к траку. Все нужные инструменты находились там. А потом была возня с развертыванием большой палатки лаборатории, так как кошка просто по размерам не могла влезть в трак. Потом запуск хирургических и прочих роботов. Причем для некоторых пришлось посредством принтера создавать расходники и некоторые инструменты. В общем, провозился несколько часов — Но кошка продолжала находиться в состоянии полужизни или полусмерти, так что все было сделано не зря. А потом была неделя в основном автоматических опытов лаборатории. Кокон с инопланетянкой оставался на месте, у Джина тоже были интересные результаты, а Сергей разрывался между роботами в лаборатории и своими делами. Он пытался довести систему защиты или маскировки до более высокого уровня. В чем ему помогали в том числе и результаты лабораторных исследований саблезубой кошки. Очень интересной оказалась у животного биопленка, покрывающая внутреннюю сторону черепа. Ее состав работал по принципу вентиля на два состояния. При выработке мозгом определенного количества молекул второго вещества, что могло происходить буквально в течение пары секунд, и попадание этих молекул на пленку – Она мгновенно переходила в состояние блокировки любых электромагнитных волн, тем самым закрывая мозг и от внешнего воздействия, и пряча активность мозга. В этом режиме оставались рабочими только глаза и уши, проводящие сигналы в мозг через хитрую систему фильтров. Глаза тоже имели очень интересную структуру. По сравнению с ними, человеческие выглядели очень примитивными. При этом внешне они ничем не отличались от привычных глаз земных животных. Еще интереснее была система выделения тепла работы мозга при его экранировании. В организме, как оказалось, существовала пара дополнительных органов, расположенных рядом с легкими, которые забирали тепло из крови, преобразовывали и хитрым образом перераспределяли энергию в организме на клеточном уровне. Все это приводило к повышенному энергетическому потреблению и, в общем-то, сильнее снижало его силы. Сергей считал, что когда организм ослаблен, то животное не использует эту способность при охоте, а то могут и потерять сознание в процессе, ну или совсем умереть. Пока же Сергей думал, как это можно использовать. Синтезировать вещество удалось, но использовать было неудобно. Если его распылить на поверхность, а потом воздействовать вторым веществом, переключателем режима работы, то через пару минут оно уже разлагалось и переставало выполнять свою работу — При этом и запашок неприятный появлялся. Но пары минут хватало, чтобы протестировать созданную пленку, и да, она не пропускала волн довольно большого диапазона. Хотя уже можно было найти один из вариантов обхода этой блокировки. При облучении сверхвысокими частотами молекулы не выдерживали и начинали переизлучать на низких частотах, которые уже можно было ловить. Правда, надо было знать, что ловить, но тем не менее это было уже что-то. В общем, через неделю события снова поскакали в скач. Сначала все-таки удалось перерастить голову кошки обратно и даже запустить мозг. При этом возможности лабораторной базы позволили провести кое-какие генетические эксперименты, гормональные опыты и нарастить кое-какие нанитовые структуры в мозгу животного, сформировав там некий упрощенный вариант уника — МУНИК — Малый Универсальный Информационный Комплекс. Это для экспериментов по общению с животным — а также по минимальной управляемости им и по поддержанию здоровья. Вреда это ему не принесет, но пользы, по крайней мере, для исследователя много. Ах да, еще эти опыты позволили несколько омолодить животное и искусственно избавить его от истощения. Это как раз уже отработали последние биотехнологии Земли. Джинжа докопался до источника редкоземелов. Так вот, судя по всему, раньше это был просто огромный подземный склад. Его площадь занимала несколько квадратных километров на глубине около 300 метров. Непонятно почему, но крыша почему-то не выдержала в свое время давление земли и провалилась внутрь, засыпав стоящие редком разного рода машины. За прошедшее время от них почти ничего не осталось. Часто это была просто земля, пропитанная разложившимся металлом, но сохранившая примерную форму механизмов. Не очень понятно, что это был за склад, так как в нем складировали очень разные типы оружия — Они определенно имели военное назначение. Это было видно и по смоделированному виду, и по химическому составу, и по количеству металла на единицу вооружения. Причем металл был очень хорошим. Несмотря на то, что целых механизмов не осталось, состав созданный созданной джинном модели показал исключительные антикоррозийные свойства. Еще почему-то тут хранились именно чистые материалы. Скандий, Самарий, Европе, неодим. Сотни тонн. Причем настолько хорошо упакованные, что хранились без контакта с окружающей средой, и чистота их такой и осталась. Ну, у подавляющего количества хранимого объема. Почему вместе хранились довольно редкие металлы, на этой планете тоже редкие, вместе с оружием? Сия тайна великая есть, покрытая тоннами грунта. «Тысяч десять лет точно прошло», — согласился со мной Джин и тут же добавил. «Но у меня есть для тебя сюрприз». Сергей внимательно присмотрелся к лицу Джина и все-таки нашел некоторые изменения, которые тот использовал, когда считал, что наводит загадочность на разговор и заводит интригу. Землянина навсегда забавляли эти игры ИИ, зашитые враком земными спекстами, специалистами экстракласса. Джин сумел построить отличную карту виртуальной реальности со всеми находками. Так что можно было никуда и не ходить, но исследователь решил посмотреть, что будет дальше. Было интересно увидеть все своими глазами. Все это было так загадочно. «Ну давай, показывай», — пряча улыбку, кивнул Сергей и отправился вслед за джином под землю по длинному коридору, прорытому рокомом. Идти пришлось около десяти минут. Ход в основном был ровным, хотя иногда и велял, обходя невидимые препятствия, вероятно, крупные камни. Стены были укреплены временным бетоном. Эта смесь под давлением разбрызгивается на любую поверхность, хоть на землю, и образует там быстро сохнущее крепкое покрытие. Держит очень высокие давления, так что его безопасно использовать и под землей. На самом деле он может выполнять свою функцию достаточно долго, а называется временным, потому что также довольно просто снимается. Обрызгивание еще одним составом достаточно быстро приводит к размягчению бетона и разложению на безопасные для природы вещества. Причем создать этот состав с помощью синтезатора можно очень легко в практически любых объемах. В свое время ученый, разработавший этот состав, получил государственную премию. Сначала Джин показал одну из точек хранения редкоземелов. Сами емкости хранения были сделаны из полимерного бетона толщиной в 11 см, а крышки, притертые к эдаким саркофагам, из керамики. Никаких украшений не наблюдалось — Чистые серые параллелипипеды с более темной серой крышкой. Один такой саркофаг был открыт, показывая кучу белых упаковок, заполнивших емкость под самую крышку. Вот только сами пакеты рассохлись или от времени испортились и лопнули. Порошковый металл просто из них высыпался. Полимер? Сергей кивнул на упаковку, рассматривая содержимое, но не подходя к саркофагу. Ковыряться там не было никакого желания. «Да...» «Взял на анализ. Результаты будут позже», — кивнул Джин. «Но это не сюрприз, а сюрприз дальше», — он показал рукой в уходящий дальше темный проход. Этим сюрпризом оказался почти целый аппарат. Его как-то хитро завалило камнями, а сверху придавило мусором и землей, что он оказался в своего рода каменной ловушке без доступа воздуха, за счет чего и сохранился относительно хорошо. Это был небольшой аппарат, чуть меньше иски, но с крыльями». Явно атмосферник. Внешняя броня у него была из серого металла, очень хорошо сохранившегося, и, несмотря на то, что он был тонкий, 1-2 миллиметра, даже на звук он показывал очень хорошую прочность. «Металл какой-то сплав. Сходу не определил», — рассказывал Джин. «Но завтра все точно расскажу. Смотрел внутри, все сделано под человека, разве что размеры побольше. Подрост 2,2-30 примерно. Возможно, это стандарт для данной расы». Внутри было много декоративного полимера, все разрушилось, двигатель предположительно водородный, еще тут был радиоактивный источник энергии. Надо разбираться. Пока все. Молодец! Сергей хлопнул по плечу Джина. Хорошая работа! Попробуй вытащить аппарат наружу, там удобнее будет. Ну и еще тут осмотри, может что найдешь такое же интересное. Принято, кивнул Джин. А Сергей замер на мгновение, затем развернулся на пятках и быстро побежал наружу. Суник подал сигнал о ЧП. Камеры у инопланетянки показывали нехорошую картину. На полянке появилось животное еще одного вида, которых Сергей видел только издалека. Да, подсадил кино на него, кое-что знал об организме животного, но лично еще не сталкивался. и лукаво, он назвал его «носорогом». Это было животное раза в два больше земного товарища, но очень на него похожее, разве что на морде у него, кроме рога, были еще костяные наросты. И, видимо, он имел такую же неустойчивую психику, как и его земной родственник. Сейчас он принюхивался к кокону инопланетянки, но уже совершал телодвижения, говорящие о подступающей ярости. «Землю рыл как ногами, так и рогом и трубил с разрастающейся яростью». Когда Сергей добрался до полянки с инопланетянкой, на этот раз верхом на Джине, который догнал исследователя на пути к траку, Сергей сначала прихватил кое-какое дополнительное вооружение и химию. Носорог уже играл коконом в футбол. Вернее, в рокбол. С разбегу поддевал его рогом и подбрасывал вверх. Растоптать-то не мог, тот был для него довольно большим. По крайней мере, доходил до его морды, что не способствует топтанию. А вот на рог он пытался подсадить шар — но тот хорошо справлялся с защитой содержимого и не поддавался. Сергей замер на краю поляны, отслеживая животное. Насколько он понял, непосредственной опасности для инопланетянки пока не было, хотя и тянуть не стоило. К сожалению, сейчас был как раз удобный случай, чтобы проверить одно изобретение Сергея. К сожалению, потому что именно сейчас он не хотел этого делать. Но и проверить в реальных условиях — это долгая морока по подготовке ситуации, а тут эта ситуация сама образовалась — Еще раз быстро-быстро оценив обстановку, Сергей все же решился, правда, приготовив за спинные стволы на всякий случай один с реальным боеприпасом, другой с химическим парализатором. Вот только в его эффективности, конкретно против данного животного, он не был уверен. Соответствующие проверки не проводились. Спрыгнув с джина и отправив его в кусты контролировать обстановку, Сергей мельком глянул на состояние литков, встал напротив животного и активировал программу ВУНИКИ, которая взяла в управление нано-ботов в организме исследователя и параллельно включила одну из психических закладок, выводя организм в нужное состояние. Сергей почувствовал легкую боль в области голосовых связок, но как-то издалека смутно. Методы класса Data Mining, обучение ассоциативным правилам, классификация, Методы категоризации новых данных на основе принципов, ранее примененных к уже наличествующим данным. Кластерный анализ, регрессивный анализ. Что говорить, было совершенно неважно. Голосовые связки вибрировали, формируя нужные обертона, волны расходились во все стороны, достигая нужных ушей. Носорог мгновенно развернулся и уставился на Сергея. Интересно, что если просто воспроизводить эти звуки через внешние излучатели то эффекта не будет. А вот голосом эффект воздействия на местных животных наблюдается. При этом спектральный анализ звука, что естественного, что воспроизведенного, не показывал отличий. Сергей думал, что тут еще играет роль и излучение его мозга, каким-то образом накладывающийся на звук. В любом случае, кажется, эксперимент удался. Носорог подогнул под себя ноги и лег на пузо. Цели его усыпить у исследователя не было, тем более что стандартные земные излучатели, работающие на земле, и часто использовавшиеся для удаленного воздействия на животных, их можно было даже спокойно погрузить в сон, просто облучив пару минут. Тут не давали никакого эффекта. А вот эта программа, что он создал, максимум на что могла претендовать на успокаивающий эффект, что, собственно, и подтвердилось. Но вдруг... Сергей мысленно выругался. Кокон вдруг сложился внутрь и вместо него встала инопланетянка, спокойно оглядываясь вокруг, и, наконец, остановила свой взгляд на животном. Носорог резко вскочил на ноги, развернулся и затрубил, и сразу же немедля бросился на девушку. Валанса Проснуться ее заставили неприятные ощущения от Кохабитанта. Причем довольно резко, а это процесс малоприятный. Пока она приходила в себя, чувствовала удары, ее тело буквально летало. В какой-то момент, окончательно очнувшись и дождавшись момента спокойствия, она встала. Кохабитант привычно облепил тело, и девушка огляделась. На поляне находился тот же самый неизвестный ей мут с мертвым кохабитантом на теле и неадекватный тараноклюв. Его она сразу узнала. А то, что он неадекватен, легко читалось по внешней оболочке его мыслей. Они были хаотичными, серыми. И несмотря на то, что этот странный мут довольно необычным, а вернее редко используемым способом успокаивал животное, обычно муты предпочитали управлять ими мысленно, напрямую через их разум. Она видела, что это не сильно помогает. Что и стало видно буквально через пару колыханий листьев. клюв вскочил, его мысли снова взболтались, разрушив результат работы черного мута. Ей вдруг пришло в голову так его называть из-за цвета его мертвого кохабитанта. И зачем только его таскает с собой? Все эти мысли быстро промелькнули в ее голове. Тарана Клюв бросился на нее, но в отличие от нападения Зубаскала, тут она была готова. По крайней мере, хоть как-то, так как, несмотря на его мощь, он был очень тяжелый и не мог, как Зубаскал, чуть ли не на лету в прыжке менять свое движение» поэтому она просто в нужный момент быстро шагнула в сторону длинным шагом, пропуская зверя мимо себя. При этом она не отводила взгляда от черного мута, и только убедившись, что тот пока не предпринимает никаких попыток ей навредить, повернулась боком к таранаклюву, который тормозил всеми ногами, вспахивая землю и вырывая копытами землю. Она снова попыталась достучаться до разума животного. Но его безумие что-то сдвинуло в его сознании, включилась естественная защита мозга, и он не реагировал ни на ее попытки пробиться в его разум, ни на слова матери. Валанса вдруг поняла, почему черный мут использовал вербальную формулу подчинения. Очень и очень странную, конечно, но по смыслу действия понятную. Правда, сейчас и такое не работало, так что девушка решила закончить это все решительными методами. Правда, она помнила, что у Тарана Клюва очень крепкая шкура но надеялась, что Кохабитант справится. Большая туша мяса развернулась, своим резким движением буквально выкопав большую яму, и снова бросилась на нее, трубя во все горло, пытаясь ее запугать. Но при приближении, когда Тараноклюв наклонил голову, чтобы поддеть девушку на рог, он замолчал, и по поляне разносился только топот животного, его громкое дыхание и шелест падающих на листья растений горстей земли, вылетающих из-под ног животного». Особенностью этого вида животных был их низкий интеллект, поэтому тот же прием по уклонению помогал еще дважды. В последний момент валанса просто отпрыгивала или отходила в сторону. Пледька обитанта хлестнула по шее пролетающего мимо животного, но оставила там лишь красную полосу. Все-таки тарана клюв был реально толстокож и защищен от повреждений. Все это время валанса не упускала из видимости черного мута. Вполне возможно, что именно он был инициатором нападения, хоть все и выглядело так, будто он успокаивал животное. Она читала в почках памяти, что некоторые муты могут хитрить и даже обманывать для достижения каких-то своих целей. Поэтому, если она не хочет погибнуть, что было бы довольно дискомфортно, она уже знала, что в большинстве случаев уход к матери довольно болезненен и неприятен, то надо быть осторожней. Да и отец ей говорил об осторожности». Однако, что делать дальше, она не знала. Тело стало уже уставать. Резкий переход из долгого сна к активности не проходит даром. А Тарана Клюв все никак не успокаивался. А совсем наоборот, с каждым разом только сильнее ярился. Еще этот странный черный мут стоит и смотрит. Наверное, действительно что-то замышляет. Любой нормальный мут ей бы уже помог. Правда, одна палка из-за плеча у него почему-то следила за животным и тихо-тихо коротко шипела. Ее слух перестроился, и она спокойно различала и шум, издаваемый тараноклювом, и вот такое далекое шипение. Но стоило ей так подумать, как незнакомец действительно ей помог. Правда, она не сразу поняла это. У него из-за спины, из-за второго плеча вылезла вторая палка, из которой вылетели две шишки, связанные между собой тонкими гибкими лианами. Это она успела ухватить взглядом, несмотря на то, что летели они очень быстро». В воздухе эти шишки разошлись в стороны, достигли обезумевшее животное и заплели ему ноги. Сначала Валанса подумала, что мут очень и очень странный, никакая лиана не удержит тарана клюва, но удивительно, тот не смог подняться на ноги. Лианы крепко держали его и не позволяли шевелиться. Валанса испытывала необычное чувство, которое не могла понять. Ничего такого ранее она не испытывала. Она стояла, дышала чуть сильнее обычного и смотрела на безуспешно пытающегося встать Тарана Клюва, который от такой несправедливости только сильнее кричал. Это было странное ощущение. Оно как бы брало начало в затылке, проходило через легкие, слегка, но ощутимо их касаясь, и терялось в нижней части живота, чуть-чуть придавливая мочевой пузырь, в данный момент практически пустой. Черный Муд же, тем временем стал к ней подходить, говоря что-то непонятное, но явно успокаивающее. Очнувшись от испытываемых ощущений и проанализировав его поведение, Мутина решила, что он представляет для нее угрозу, так как подходит на дистанцию удара к обитантам, пытается успокоить вербальным способом. А еще эти его палки, из которых что-то вылетало в таранаклюва... Сейчас Валанса припомнила вспышками памяти какие-то мелкие-мелкие колючки, что летели из левой палки в животное. Они летели так быстро, что девушка даже засомневалась, что смогла их увидеть, и это не было работой ни отошедшего от сна мозга. Вероятно, они были с ядом, который не подействовал, поэтому черный мут и использовал другое оружие с лианами. И сейчас эти палки смотрели на нее, он приближался, успокаивал ее голосом, как безумное животное. Все это говорило только о том, что он собирается на нее напасть. По крайней мере, в некоторых изученных почках памяти, там, где рассказывали о столкновении как с дикими животными, так и с потерявшими разум мутами, похожие ситуации описывались. Поэтому Валанса, дождавшись, когда черный мут подойдет на достаточное расстояние, с резким переходом в нападающую стойку, ударила его мгновенно вытянувшимся кахабитантам. Сергей Однако стоило признать, что девчонка не была беспомощной. Кстати, да, девчонка, а не женщина. Ну или девушка все-таки. Раньше он как-то не задумывался, сколько ей может быть лет, но сейчас глаз зацепился за ее реальную внешность и дал возраст где-то в районе 25 лет, плюс-минус пяток. Разумеется, не имея никакого представления об этих инопланетянах, точно назвать возраст было невозможно. Чего уж говорить, даже его мать выглядела не намного старше этой девушки. «Ну да, земная медицина, да еще и веганская, муж-то у нее тоже инопланетянин, общество которых стоит примерно на следующей ступени развития, чем у землян. Ну повезло в свое время маме, чего уж тут говорить. Радоваться надо, Сергей, и радоваться. Ну так вот, и это и может быть и те же самые 20 лет, и 200, а то и 2000. Чего только во вселенной не может встретиться. А голос у нее приятный». Она тоже пыталась как-то им повлиять на носорога, но не вышла. Да и вообще, носороги они такие, хрен успокоишь. Удивительно, что хоть на время вербальная разработка Сергея сработала. Вообще, похоже, местные животные все же модифицированы кем-то и когда-то, а может и выведены. Уж очень интересные нейронные связи прослеживаются у них в мозгах, причем передаваемые по наследству. Возможно, это был чей-то эксперимент». Но старый, никаких работ с ними сейчас точно никто не проводит, о нейроцепи хоть и существуют, но в массе своей не особо развиты и явно не используют заложенный в них потенциал. Так что могут работать, а могут и нет. Но одно то, что за неиспользованием не атрофируются и не пропадают, говорит о многом. Растительное оружие девушки оказалось не особо мощным. Да, голову большому кошаку срубило, а вот тут не смогло. В принципе, уже можно рассчитать его пробивную силу. Неплохо, но не убер-оружие. Однако и попадать под него все же не стоило. Потому и не стал Сергей ждать, когда гибкое лезвие отрубит ему голову. Пустил навстречу свой хлыст, с которым в последнее время не расставался, удобным оказался в этой местности. Порой достаточно с расстояния метров в двадцать щелкнуть над ухом или по уху зазевавшегося или проявившего к нему гастрономический интерес животного, даже большого, и этого обычно хватало, чтобы отбить у него интерес к себе». Тем более, что привычные по земле излучатели, воздействующие на ритмы мозга животных, тут плохо работали. Иногда и по заднице можно было стегнуть издалека, особенно не нравилось местным кинг-конгам получать по жопе. Они долго и обиженно рычали, махали кулаками и иногда бросали что-нибудь тяжелое, килограммов на 20-30. Не попадали, но мгновенная расплата в виде очередного хлопка быстро остужала их негодование, и они предпочитали ретироваться. почему так происходит? Сергей не понимал, но продолжал использовать этот метод как раз, чтобы понять. Бьешь хлыстом, борзуя обезьяну, а параллельно считываешь активность мозга через кино, внедренное животному. Вот есть у животных какой-то генетический не то что страх перед хлыстом, а скорее некая боязнь, что ли. Глядя на девушку с ее растительным хлыстом, появляющимся будто из воздуха, впрочем, как и у него, Сергей уже предполагал, почему это может быть. С другой стороны, опять же, старые нейросвязи, прописанные в ДНК «черт его знает когда», единственная встреченная девушка, вероятно имеющая ко всему этому отношение, вызывали довольно сильный интерес. Интерес к загадке, конечно. Так вот, боевой хлыст бывшего военного земли послушно обвился вокруг встреченного растительного хлыста и тут же затвердел, превратившись в длинную, достаточно легкую палку, вокруг которой оказался обвит уже растительный хлыст. И, конечно же, одновременно с этим он был зафиксирован так, что не выдернешь. «Думаете, легко так сделать? Ага. Попробуйте поймать веревкой веревку». Кончик второго, сложного в производстве и в освоении хлыста, медленно, хищно подергиваясь, вытекал из рукава скафа другой руки и сворачивался у ног исследователя. Сам он смотрел в глаза инопланетянки, но не видел там ничего, ни удивления, ни злости или злобы, только чистое незамутненное спокойствие. И это ему не нравилось. Такой же взгляд был у его наставника по владению холодным оружием. И иногда у него самого в армии, в паре случаев, о которых он не любил вспоминать, но потом видел на кадрах автоматически записанных униками сослуживцев его подразделения. Тем не менее, девушка пару раз подергала свой хлыст, не то что пытаясь его вырвать, а будто проверяя, насколько сильно он застрял. Подергала, подергала, да так и застыла, глядя на Сергея. А он стоял и думал... И что ему со всем этим делать? Ну хотя бы не совсем, а вот конкретно с этой девушкой. Валанса. Этот черный мут оказался хорошим воином, а его мертвый кохабитант мертвым живым. Ведет себя как живой, а жизни в нем нет. Валанса поняла, что ничего не может сделать. Отросток кохабитанта, конечно, можно оторвать, отбросить но это сильно ограничит его и, соответственно, ее возможности. Уж слишком большой он вытянулся в сторону противника, а без него шансы на комфортную и спокойную жизнь стремились к земле. «И все же странное у него домина», — вдруг подумала она. «О чем можно думать в такой ситуации?» «Она не знала, а оказывается, о всякой несущественности». «Вот какая ей разница, какая у него домина? Но ведь действительно непонятно, нелогично как-то». Теперь она лучше рассмотрела неизвестного мута. Этот черный мут действительно, видимо, был зафиксирован, но она никогда еще не видела такой фиксации, даже в почках памяти. Может, его домина умерла, а он сразу сбросил статику? Но где тогда его динамика? Это было непонятно. Или, может, у него просто есть дефект, поэтому он тут и живет, например? Но тогда же получается и кохабитант у него с дефектом. «Ну и как могут жить два дефективных, при этом, судя по всему, вполне себе без особых проблем? Впрочем, возможно, ей сейчас придется умереть. А вдруг этот черный мут черен не только снаружи, но и внутри? Кто ж их знает, этих черных мутов? О них ничего в почках не говорилось и даже не упоминалось. Это ей повезло встретить такого. А может, это не мут, а повелитель мертвого камня?» Воланса снова внимательно всмотрелась в предположительно черного мута и попыталась вызвать смутные изображения повелителей мертвого камня, что передавались в почках еще с последней войны. Сравнивала она, сравнивала и не могла прийти к какому-то выводу. Все же на лицо он больше походил на мутов. Глаза, нос, уши — почти все, как у них. Разве что веет от него чем-то чужим. А вот от повелителей мертвого камня он отличался сильнее. Те были и повыше... И уши у них были другой формы, у него тоже отличались от ее. Но у мутов все же это не являлось константой, и даже внешний вид в целом. Но, в принципе, ничего необычного во внешности у него не было. Ну, за исключением отсутствия динамики и наличия вот этой странной статики. Чистая кожа и даже волосы одного цвета. А это как раз наблюдалось у повелителей мертвого камня. «Нет, все-таки это черный мут, у него больше от мутов», — думала Валанса. А может, его испортило что-то от повелителей мертвого камня? Вон и кахабитант у него мертвый, и мертвые животные его окружают, за ней летают, смотрят. Все это было непонятным и нелогичным, а значит, вызывало дискомфорт. Тут ей пришло в голову, что она может просто спросить его, кто он и что тут делает. Почему она об этом не подумала сразу? Странно. — Я Мутина Валанса. А кто ты? — спросила она, — И снова подергала, пойманный черным мутом, отросток ее кохабитанта.